сэмл почистил сковородку корочкой горячего хлеба выпил кофе и вернувшись в комнату набрал телефон редакции сегодня дежурит Бен, циник и пьяница циники умные люди никаких условностей все обговорено с самого начала самая удобная позиция только от чего то люди бегут именно ее Сочиняет условности, в которых сами же потом путаются и клянут их, на чем свет стоит. Какая все же глупость наша жизнь, сколь она несовершенна, а мы уже и в небо забрались, хотя здесь, на земле, ничего толком так и не решили. «Бен, привет, это я. А, хорошо, что позвонил. Что-нибудь случилось?» «Да ничего особенного. Кроме того, что твой репортаж оказался гвоздем. Газеты раскуплены, даем дополнительный тираж». «Да ну!» не «Именно так, малыш, именно так. Э, слушай, я сейчас приеду, а?» «Ты лучше не приезжай, Майкл. Ты лучше садись за продолжение. Поверь неудачнику от журналистики». «Если ухватил тему, не слезай с нее до конца, садись и пиши, понял?» «Понял», — ответил Сэммелл и, положив трубку, подумал. «Я бы с радостью сел за продолжение, но ведь у меня больше ничего нет». «Черт! Зачем я не оседлал этого самого сэра Эдварда? Или мистера Вестминстера?»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 что сейчас скажу вам я. Мистер Бользен, видимо, в ближайшее время объявится в Аргентине, скорее всего, в провинции Миссионес, на границе с Бразилией. Возможно, какое-то время он пробудет в Ассуньсионе, Парагвай. Я поставлю вас об этом в известность, когда вы вернетесь от миссис Рубенау. До свидания. Желаю вам удачи. Убежден, ваш новый материал вызовет еще больший интерес, чем первый. Аппарат Геллена озаботился тем, чтобы газета с материалом Майкла Сэммела сразу же ушла в Аргентину, Парагавай и Чили, по нужным адресам, так угодно комбинации в том что этим материалом займется британская разведка гелен не сомневался на фото опубликованном в газете штирлиц был сфотографирован вместе с шелленбергом надо подготовиться к возможному контакту с английской службой но гелен никак не мог предположить что более всего этой статьей заинтересуется сеньор рикардо блюм Он же — бывший группенфюрер СС Генрих Мюллер. Рейс Мадрид, Буэнос-Айрес, ноябрь 46-го. Прижавшийся лбом к иллюминатору, Штирлиц смотрел на огни ночного Мадрида, словно пригоршня звезд, упавших на землю, — подумал он. Только в небе звезды таят в себе постоянную напряженность дрожания, а эти земные неподвижны, и цвет их разный — голубые, желтоватые, тускло-серые, мертвенно-белые, бутафория. То, что есть жизнь на земле, освещение улиц, свет в окнах, игра, реклам, отсюда, сверху, кажется, чужим. А истинные звезды, наоборот, становятся близкими тебе. Ведь именно по ним пилот будет вести аэроплан через Атлантику. Только они и будут связывать меня с надеждой вновь увидеть Землю. Надежда. А что это? Ну-ка, ответь, — сказал он себе. — Попробуй ответь. Тебе надо ответить, потому что внутри у тебя все дрожит и ты подобен загнанному животному, которому отпущен короткий миг на передышку, прежде чем гончие вновь возьмут потерянный след и снова сделаются близкими голоса охотников, лениво продирающихся сквозь осеннюю хрусткую чащобу. Спасибо тебе, папа, спасибо за то, что ты был. Господи, какой же это таинство? От кого родиться? С кем жить под одной крышей? От каких людей набираться ума? Закономерность людских связей не познанна. Да и закономерность ли это — от кого кому родиться? Впрочем, — заметил он себе, — ты же всегда стоял на том, что случай закономерен, В такой же мере, как иной закон, случайен. Наверное, все-таки таинство родственных уз важнее даже, чем лотерея с местом рождения. Появись я на свет где-нибудь в Новой Зеландии, на маленькой ферме возле берега океана. Прошли бы мимо меня революция, интервенция, войны. А ты хотел бы этого. У тебя была бы семья... Камин в углу холла. Дети, может быть, внуки уже. Это так радостно, иметь внука в сорок шесть лет. Ты хотел бы этого взамен того, что тебе дала жизнь? Ишь, инквизитор, — подумал он о себе, — разве можно ставить такие вопросы? Даже врага грешно спрашивать об этом, а уж себя, ну, тем более а вообще то я бы хотел жить одновременно несколькими жизнями и в тишине новозеландской фермы и в бурггосе тридцать шестого и в берлине сорок пятого и конечно же в октябре семнадцатого как ни крути главный стимулятор истории пик века нет сказал себе штирлиц Ответ обязан быть однозначным — да или нет. — Иди-ка ты к черту, Штирлиц! — сказал он себе и с ужасом подумал, что к черту он гнал не Севу Владимирова. Под этим именем он жил до двадцать первого. Не Максима Исаева, он был им до двадцать седьмого, а именно Штирлица. Им он был девятнадцать лет добрую половину сознательной жизни. И самое ужасное заключается в том, что думаю-то я чаще по-немецки. Меньжинский в свое время говорил мне, что русские разведчики будут сыпаться на манере счета. Только в России загибают пальцы, отсчитывают единицу, десяток или тысячу. Во всех других странах, Отгибают пальцы от ладони Или загибают их, начиная с большого пальца А русские же поначалу загибают мизинчик Потом безымянный, средний, указательный А прикрывают пальцы, окончив счет большим Вот тебе и кулак Кстати, воленька Пимезов Помощник шефа Владивостокской контрразведки Знаток российской самости Припас Вчислял это качество к эмиссианскому призванию нации. Покончил с собой в Маньчжурии в 45-м, накануне краха Японии. А как перед этим разливался в русском фашистском союзе, как пел голубь. «Никто так не предает родину, как человек, тянущий ее назад» полагающий по бескультуре ли наивности или душевной хвори что лишь консервируя прошлое можно хранить собственную самость эти слова отца шштылиц вспоминал часто особенно когда ему пришлось изучать книгу гитлеровского философа розенберга миф двадцатого века